Глава 124. Гениальная мысль. Группа имперских лекарей немедленно собрала травы, указанные в рецепте цениму. Затем, с выражением предвкушения на лицах, они встали возле него, ожидая, когда он начнёт готовить противоядие. Жизненная цениму вырвалась наружу, поднимая ингредиенты вверх. Он не помещал их в котел, а обрабатывал прямо в воздухе, демонстрируя все свои техники обработки и вытяжки, не использовав в процессе ни капли воды для варки. Извлекая лекарственную энергию и трав напрямую, он смешивал ее с помощью цы, его пальцы двигались вверх-вниз, будто играя на музыкальном инструменте, отчего глаза старого седовласого имперского лекаря Юи прослезились. «Я рад, что хотя бы раз в жизни смог увидеть такую технику!» Меланхолично сказал седовласый старик. Саниму не думал ни о чем другом, кроме противоядия, и был слишком сконцентрирован, чтобы уловить слова окружающих, Услышав он такое, то, вероятно, попросту скривился бы лицом. Его техника обработки едва дотягивала до допустимого уровня, а в глазах дедушки-целителя он и вовсе был всего лишь неотесным новичком. Вскоре духовное лекарство было готово, в то время как стоящие вокруг лекаря восторгались, словно малые дети. «Маленький божественный врач! Своей техникой рук ты создал пузырьки на воде, извлекая лекарственную энергию из трав? Но зачем ты после этого обжёг их огнём?» — спросил имперский лекарь Цюй. «Эти травы нуждаются в обработке обоими способами, а для того, чтобы выводить из них максимальное количество энергии, воду нужно использовать в первую очередь». Ответил Цанему, поставив свежую духовную пилюлю на нефритовую подставку, техника рук, на которую лекарь Ци полагался, чтобы манипулировать Ци и извлекать последнюю лекарственную энергию, сразу же изменилась, и он спросил. «Маленький божественный врач, я правильно повторяю? Ваша жизненная Ци циркулирует слишком резко». Ключ моей техники не в движениях, а в ее правильном использовании. Цида достигнет нужного состояния только если прогнать ее по телу 12 раз. Взглянув, прокомментировал Циньму, имперский лекарь будто прозрел и в горячке продолжил расспрашивать: Я думал слишком поверхностно, а при обработке зерна пяти удач ты использовал какую-то особенную технику. Горстка лекаря окружила ценьму, с энтузиазмом обсуждая процесс. Вскоре раздался низкий голос злющего лорда Яна. Поговорите позже! «Матушка императора до сих пор больна!» Лекари наконец опомнились, в то время как один из них сказал. «Маленький божественный врач, ее Величество в приоритете!» Согласившись, юноша добавил. «Мне нужны 1023 трёхногие синеглазы лягушки». Глаза имперских лекарей загорелись, схватившись за животы, они от всего сердца смеялись от восхищения. «Гениальная мысль! Гениальная! Быстро купите лягушек!» Дворцовые служенки и евнухи немедленно отправились на рынок за покупкой. Спустя полдня синеглазые животные были на месте, они были размером с кулак и прыгали на трех лапках. Саниму приказал внести их в зал и заставил всех явнухов и служенок отойти подальше, затем он подал матушке император духовную пилюлю и предупредил. Когда главный яд в составе отравы тысячи вероятности будет замещен новым ингредиентом, остальные элементы вещества начнут рушиться и резко станут очень токсичными. «Яды находились в вашем теле слишком долго и слились поэтому смогут обрести духовную форму. Синеглазые лягушки питаются ядами и поглотят их сразу, как только появится возможность, после чего вы исцелитесь». Женщина махнула рукой, давая понять, чтобы все отошли. Лорд Ян, Лекарь и Цинь мы вышли из зала, после чего вдовствующая императрица приняла противоядие. Поначалу она ничего не ощутила, как вдруг новый яд вырвался из пилюли мгновенно заменяя главный яд отравы тысячи вероятностей. Мать императора начала плевать черной кровью, заляпывая ею свою нефритовую постель, Просто вуаль. После этого различные яды в ее костях, плоти и даже кожи начали распадаться. Вслед за заменой главного яда 1022 токсичных вещества вспыхнули. Взаимодействуя друг с другом, они заставили ее корчиться от боли. Как только началась цепная реакция, токсины слились с жизненной ЦИ, Матушка Императора начала задыхаться, ее лицо почернело, будто сгнивая. Казалось, что она вот-вот и двадцать 1022 яда полностью поглотили цы и вместе с ней начали циркулировать по всему телу. Не имея контроля над своей цы, женщина должна была умереть от отравления с минуты на минуту. В этот момент из духовной пилюли вырвался поток лекарственной энергии, мгновенно попадая в каждый уголок ее тела и даже внутрь божественных сокровищ. Вспышка буйной энергии резко вытолкнула всю ее цы наружу, Даже цы божественных сокровищ вышла за границы тела. Внутри зала раздался громкий хлопок. Несмотря на то, что вдова бывшего императора болела уже много лет и потеряла много сил, ее совершенствование все равно было очень высоким, чего выплеснутая наружу ЦИ мгновенно превратилась в 1022 ядовитых вещества, непрерывно летающих вокруг кровати. В результате куча всяческих жуков, скорпионов, змей и морошек заполнили комнату. «Ква-ква-ква!» Будто в ответ на взрыв послушались кваканье армии лягушек, открывая рты и щелкая языками, они начали ловить и поглощать всю заразу, созданную из -ц. В считанные секунды в зале дворца снова разведнелась. Осталась только одна синеглазая лягушка, не съевшая ядовитое вещество. Она запрыгнула на нефритовую кровать и поцеловала мать императора, всасывая в себя воздух, отчего последняя внеф начала неконтролируемо блевать кровью, вместе с которой вылетел ядовитый жук. Этот жук был ядом, который ценимый использовал, чтобы начать реакцию. Слопав последнего жука, лягушка спрыгнула с кровати. Женщина внезапно почувствовала свежесть на душе и легкость в теле. Она немедленно поднялась на ноги, не замечая следа от недуга, мучившего ее последние несколько десятков лет, и невероятно возрадовалась. «Входите!» Двери дворцового зала отворились, и толпа служанок и евнухов немедленно бросилась внутрь, увидев и ядовитой кровью занавески и нефритовую кровать. Они были потрясены, не говоря уже об обращающих атмосферу лягушках, прыгающих то тут, то там. и группы имперских лекарей тоже поспешили в зал. «В самом деле божественный врач!» — увидев парня, сказала женщина. «Поселите лягушек в прочисторяби. они сделали большое дело и заслуживают жить в таком месте!» Прислуга немедленно занялась исполнением приказа. Лорд Ян поразился и со счастливым лицом побежал в неизвестном направлении. «Я сообщу его величеству!» Матушка Императора пошла наружу, улыбнувшись циньмо. «Божественный врач, давай поговорим на улице, здесь немного грязно». Кивнув голову, юноша пошел следом, и к нему решила присоединиться группа имперских лекарей. Посмотрев на солнечный свет, женщина прикрыла глаза и улыбнулась. «Давненько не выходила из дворца. А траву тысячи вероятностей изобрел безликий король ядов, верно?» Имперский лекарь Цюи кивнул головой, отвечая. Говорят, что этот человек исчез около 200 лет назад. Не зная жалости, он отравил насмерть огромное количество мастеров и нажил еще большее количество врагов, при этом никто не знал его внешности. Также говорят, что маленький Король Ядов предал его и раскрыл миру его личность. Не имея возможности остаться в Империи Вечного Мира, безликий Король Ядов свое своё лицо и бесследно исчез. «Я уже слышал эту историю», — кивнула головой мать Императора. Честно говоря, я видела безликого короля ядов и даже некоторое время с ним встречалась. В то время он был по уши в меня влюблён. Имперские лекари не осмеливались издать из звука, в то время как женщина продолжила нежным тоном. Кто бы мог подумать, что известный на весь мир жиголою и на самом деле был пресловутым безликим королем ядов. Когда один из учеников раскрыл его настоящую сущность, сердца бог знает, скольких дев в империи разбились, после смерти бывшего императора я полюбила этого мужчину и завела с ним роман, А когда у него начались проблемы, я сказала, что могу помочь ему. Конечно, были и другие знатные особы, желающие его спасти. <с> В конце концов, они не смогли его у меня увести, но я не смогла увести его у них, так как он попросту исчез. Теперь судьба сыграла со мной злую шутку. Странный яд, приковавший меня к постели на десятки лет, был создан моим любовником. Лбы имперских лекарей обливались потом. Старики чувствовали, что могут лишиться голов из-за того, что услышали такой секрет. Они начали сожалеть, что не ушли вместе с лордом Яном. Сердце с нему нервно дрогнуло. «Безликий король ядов» звучало так знакомо и наводило на некоторые мысли. «Это ведь не дедушка-целитель, верно?» «А в таком случае, возможно, вы знаете, кто стоит за отравлением? – спросил юноша. «Это однозначно не Жигала Юй». Улыбнулась женщина. «Вероятно, это дело рук Фу Юань сына, маленького короля ядов». Я слышала, что он пригрелся под крылом имперского наставника, а покушение на мою жизнь было идеей последнего. Наставник уже давно жаждет моей смерти, ведь я не могу стоять в стороне, смотря на его деяния, а моя смерть развязала бы ему руки. Лица лекарей повлекли, после чего они внезапно упали на колени, не смея подниматься, а матушка императора лишь улыбнулась. Имперский наставник не боялся меня травить, так чего ж тогда бояться вам? Встаньте и говорите». Дрожа всем телом, лекарь Цюй поднялся вместе с остальными, не посмев сказать и слова. Женщина посмотрела на Циньму и задала неожиданный вопрос. «Ты ученик Жигала Юэ, верно? Как он?» «Человек, о котором она говорит и правда напоминает дедушку-целителя, навык вычисления травы тысячи вероятности также достался мне от него. С таким глубоким пониманием этого вещества он на самом деле должен быть его создателем». Поразмыслив, Циньму поклонился. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что у него все отлично. Вздохнув с облегчением, мать императора продолжила: «Он прислал тебя мне на помощь. Он все еще про меня думает». Санимон невинно моргнул глазами, чувствуя, что женщина немного перемудрила, но не осмелился говорить ей такую грубость. Матушка императора чувствовала усталость, что неудивительно, ведь совсем недавно из ее тела изгнали такой мощный яд. Она махнула рукой и сказала. «Вы все должны быть устали. Идите отдохните». Цаньмуки кивнул головой, и имперские лекари почувствовали, как у них упал камень с души. Они отправились вместе с юношей, однако не успев отойти далеко, услышали звуки за спиной. «С дороги!» Лекарь это двинул парня в сторону, раскрывая взору идущего быстрым шагом императора Йень Фена с отрядом имперских стражников позади. Также следом шло несколько слуг, несущих балдахин и богато одетые женщины и мужчины. Вероятно, это были родственники императора, принцы и принцессы. «Пастушак!» Из толпы донесся чистый удивленный возглас, который показался цениму знакомым. Он повернул голову и увидел в толпе прекрасную молодую девушку. «Пастушак, это действительно ты? Зачем ты сюда приехал?» Спросила девушка в восторге.